Глава 16 Нет, нет и еще раз нет! — в очередной раз, проверяя карету и упряжку, произнесла Зоря, пытаясь вразумить и отговорить настырного принца от столь опасного и, не пойми, откуда взявшегося желания посетить трущобы на обратном пути в столицу. — Почему ты такая упрямая? — перешел на тона Олег, когда все логичные доводы разбившись, а слова опасные и нежелательно, стали подходить к концу. «Это я-то упрямая!» Забыв о статусе и о том, с кем она говорит, закипела змея. «Да я же вам в сотый раз говорю, что нас мало, нам там никто не поможет, мы слишком сильно рискуем. И ради чего? Банального любопытства? Вы не понимаете, что там на нас могут напасть в любой момент». Перед отъездом императрица наказала потакать всем прихотям и желаниям молодого Жака, четко обрисовав дальнейший статус этого парня, которому в скором будущем предстоит стать императором. Следить, кормить, потакать, ублажать, а если понадобится, и в задницу целовать. И теперь эти желания шли вразрез с безопасностью ее хозяина. Пусть она и преувеличивает опасность трущоб, Нет ни одной твари, живой или мертвой в столице, что рискнуло бы связаться с королевскими змеями. Но факт остается фактом. Трущобы опасны и отвратны. Это их извечная загаженность, бескультурье, вонь, неграмотность. Зоря испытывала чувство отвращения к беднякам и к их образу жизни. Люди без собственного достоинства готовы ей душу продать, заломоть сухого хлеба и кружку вина. В них нет ни капли чести. Вспоминая тот смрад, который женщине приходилось терпеть после каждой поездки по тракту, она недовольно поежилась. «Вы, кажется, забыли, с кем разговариваете, лейтенант», — прищурившись, произнес Олег. Он не хотел ссориться с этой женщиной и понимал, что в ее обязанности входит защита и полная опека над ним но также он, благодаря общению с другими стражницами, уже хорошо успел ознакомиться и со статусом змей на шахматной доске королевства. Зоря имела собственные интересы в том, чтобы не посещать трущобы, но этим интересам суждено было пересечься с интересами мужчины, что уже четко для себя решил изменить этот город и его людей. Тогда в Карете, когда его вывозили из столицы, Олегу хватило всего одного взгляда, чтобы понять, с чего нужно начинать. А начинать следовало с самого населенного, прогнившего и опасного места города. «Капитан!» — недовольно поправила Жака женщина. «Вы что-то сказали, младший лейтенант!» Медленно растягивая слова так, чтобы женщина поняла намек, проговорил Олег. Поняв опасность всей ситуации, в которой она теперь находится, Зоря нервно сглотнула. Многие годы женщина, не жалея, ломая себя, шла по головам других, чтобы заслужить это звание и должность. И вот она взорвалась, забыв, с кем говорит, и о том, каким жестоким на самом деле бывают дворяне. «Прошу простить меня, Ваше Величество!» Рухнув на колено и склонив голову, произнесла женщина. Лицезревшие эту картину стражницы поневоле побледнели, выпрямились и, гордо задрав головы, не желая попасть под горячую руку молодого принца, быстренько растворились в придорожной суете. Окинув взглядом полупустую улицу, где в поте лица трудилась прислуга, постоянно подгоняемая нервной стражей, Олег спокойно подошел к склонившейся на колено девушке, которая, спрятав глаза под длинной челкой, уставилась в землю. Капельки пота выступили на лбу мечницы. Она явно была взволнована и раздосадована. Видимо, в этом мире не принято бросать слова на ветер. Тяжело выдохнул мужчина, отчего Зоря лишь встрепенулась. «Капитан Зоря!» Положив руку на холодный металлический наплечник, произнес Жак. Снизу вверх на него с благодарностью смотрели женские глаза. «Значит, меня еще не разжаловали». С облегчением, думала женщина. Она не сомневалась, что ламия, стоит лишь ее любимому пожелать, без каких-либо проблем лишит ее не только титула и звания, но и сошлет куда-нибудь в вечную ссылку в приграничке. Убить не убьет, но вот уничтожить ее жизнь и все старания сможет точно, и никто ей не помешает. «Я благодарю вас за вашу заботу. Это много для меня значит». Обещаю не делать ничего безрассудного. Дайте мне час. Мы посетим несколько домов, раздарим дары, этот час покинем этот неблагополучный район. Женщина послушная и молча кивнула. Теперь боится и слово мне сказать. Видимо, я перегнул палку. Рассуждал Олег, пытаясь придумать, как вернуть расположение этой женщины. Да и к тому же... Я не думаю, что в этом городе найдется хоть одна женщина, что по силе сможет сравниться или превзойти такого прекрасного и смелого воина, как ты, Зори. В глазах девушки полыхнуло пламя. «Ради вас я с гордостью пойду на смерть, Ваше Величество!» Без доли сомнения и лжи произнесла женщина. Никогда еще ей не доводилось слышать комплиментов такого рода о своей персоне. Он имел в виду, что я прекрасна как женщина или как воин? Богиня! Неужели я понравилась принцу? Нет, этого просто не может быть. Конечно же, он считает меня хорошей воительницей, ведь я тренировала его и... Неловкая пауза затягивалась. Смущенный таким заявлением Олег впал в ступор. Покрасневшая от стыда Зоря, потеряв дар речи и погрязнув в своих размышлениях, Тоже не торопилась подниматься с колен. «Капитан!» Неуверенно донеслось из-за спины Зори. «Эм, младший лейтенант?» Нерешительно переспросила одна из стражниц, пытаясь понять, как теперь обращаться к своей хозяйке. «Капитан Зоря!» Громко и во всеуслышание обратился к женщине Олег. «Кажется, вы нужны своим подчиненным». «Ах, да!» «Прошу меня простить», — откланившись и придя в себя, произнесла зоря, и уже спустя миг растворилась среди плащей. Укрепленная закаленной сталью и магией карета медленно ехала по городскому тракту, ведущему прямо в имперскую цитадель. Посланный вперед гонец уже давно вернулся с подкреплением в числе пятидесяти алых плащей, прибывших прямиком из имперского замка. Также в качестве усиления прибыла сотня рекрутов из городских казарм, не столько для защиты, сколько для массовки. В способностях этих женщин в военном ремесле не сомневался даже ребенок, не говоря уже про змей, что откровенно потешались над городскими оборванками, которые только и могли что мечтать о том дне, когда им посчастливится вступить хотя бы в стражу верхнего городского круга. Не без труда согласовав маршрут с Зорей, кортеж медленно двинулся в один из самых неблагополучных кварталов. Как женщина не пыталась склонить парня к визиту в более-менее приемлемые места, того просто тянуло в обратную сторону. Туда, где нормальный человек даже на мгновение не хотел бы оказаться. Кортеж в сопровождении 170 воительниц медленно двигался по разрушенным улицам. Покосившиеся ставни дверей и окон осыпали покосившиеся двери и ставни окон, осыпавшиеся под тяжестью времени крыши, прогнившие насквозь стены, прикрытые старым изорванным тряпьем со следами такой же старой не отстиравшейся крови, чернота, гниль, сырость, все это купе с дикой вонью, от которой слезились глаза, придавало малолюдным улицам Некий необъяснимый шарм, от которого сердце Олега начинало биться все быстрее и быстрее. «Вот он, мой шанс на искупление!» Слеза прокатилась по щеке мужчины, когда тот увидел безногую попрошайку, усевшуюся прямо на земле, тощую и обессиленную. Они специально отрезают им ноги, руки, выкалывают глаза чтобы люди жалели их больше и жертвовали. Поняв, что стало причиной такого резкого изменения настроения Жака, произнесла Зоря. — Кто они? Не пытаясь скрыть ярость и злость и обиды за это бедное дитя, произнес мужчина. — Преступники. Без какого-либо сожаления пожала плечами женщина. — Остановить карету! вскочив, произнес он. Приказ был незамедлительно исполнен, и кортеж остановился. — И что вы будете делать дальше? — поинтересовалась Зоря. — Готовьте обозы к выдаче еды. Велите солдатам из сотни этого круга собрать и созвать горожан из окрестных домов. Всех сюда, немедленно. Я должен увидеть и поговорить с местными жителями. Я должен. Изо всех сил сжав кулаки, произнес Жак пытаясь сдержать свой гнев. Глаза налились кровью, зубы скрипели, а костяшки рук побелели настолько, что, казалось, вот-вот из-под плоти выскочат молодые кости. «Что же вас так разозлило, мой господин?» Удивляясь обыденности происходящего, задавалась вопросом Зоря. Люди с опаской и неохотой медленно выползали из домов, худые, грязные, неопрятные и едва живые. Не веря в то, что подобное реально, многие боялись даже подойти к обозу с провиантом, где, морщась от отвращения, на них свысока глядели стражницы в алых плащах. Да будет вам известно, его милость, Жак из дома черной воды, принц, а также ваш будущий император, с над вами, грешными, и снизошел лично до трущоб, дабы нести вам свою милость и дары. Склонитесь же, презренные!» Во все горло разрывалась сотница, что сейчас, забравшись на бочку, исполняла роль глашатая. «Мерзость!» Столь похабное восхваление своей персоны вызвало отвращение у Олега. «Я же вас предупреждала, мой юный господин!» усмехнувшись и по-своему истолковав вырвавшееся слово Жака, сказала Зоре: «Это не место для людей вашего сословия». «Я не об этом», — накинув плащ и спрятав свое лицо от греха подальше, произнес мужчина, что сейчас лично был намерен помочь в раздаче еды и между делом обмолвится парой слов с людьми. «Добрые граждане нашей столицы!» громко произнес мужчина. «Подходите, не бойтесь, у нас есть хлеб и вода. Примите наш скромный дар. От лица империи позвольте нам помочь вам». Толпа замерла. Страх настолько въелся в людские души и сердца, что многие уже давно перестали верить в такие черты, как бескорыстность и благодетельность. Первой из увеличивающейся толпы Вышла маленькая девочка-оборванка. Девочка лет шести, сильно исхудавшая, несмотря на холодную погоду, была практически голой. Лишь старая изодранная тряпица слегка прикрывала бедра и грудь. Большие глаза и короткая стрижка, два выпирающих кроличьих зуба и маленький темный помпон в виде хвостика. — Что это? — удивленно спросил Жак у одной из стражниц. Грязнокровка. Сплюнув на землю, произнесла одна из змей, после чего с ненавистью взглянула на ребенка. Девочка, не дойдя до обоза, остановилась и попятилась, но вышедший ей навстречу Олег, тотчас протянул ломоть черного хлеба. Вот, держи! Протянув еду и опустившись на колено, произнес мужчина. Детские глаза с надеждой заблестели. Пушистые длинные ушки задергались. «Можно?» — протянула ручки девочка. «Ну, конечно!» Одной рукой он дал ребенку хлеб, а другой погладил ее по головке. Его сердце сейчас просто разрывалось от боли. «Почему этот мир так жесток к этим детям? Они же ни в чем не виноваты!» — сотрясался Олег. «Ваше ве! Ошарашенно попыталась обратиться одна из стражниц к принцу не лезь одернула от зоря, до которой кажется начали доходить мотивы и цели этого человека ну по статусу удивилась приказу командира женщина на плаху захотела после этого вопроса женщина бледной тенью удалилась подальше от командира люди медленно стали стекаться к обозу последовав примеру молодой крольчихи, что уже за обе щеки уплетала свежеиспеченный хлеб. закашлялся ребенок. Не торопись, нежно похлопав девочку по спинке, произнес Жак, после чего протянул той флягу с чистой родниковой водой. Вот запей. — Славься, принц-император! Долгих лет жизни юному государю «Да хранит богиня императрицу и ее будущего мужа!» Тут и там с благодарностью запела толпа. Каждый раз, как кто-то брал в руки еду, как подношение той, кто якобы мог ее услышать, очередной бедняк начинал восхвалять великий род правителей, что не оставил их в это сложное время. «Ха! Как же мало нужно, чтобы завоевать людские сердца!» усмехнулась про себя Зоря. Этот парень опасен и умен. Он знал, что рот Ламии постоянно под ударом. Многие считали, что старшая сестра Ламии была лучшим из возможных кандидатов на престол. И теперь, когда она мертва, слухи и сплетни о злобной и скудоумной правительнице разлетались со скоростью лесного пожара, заставляя бедняков винить новую императрицу во всех своих бедах. Костры восстания вспыхивали тут и там. Ненависть к правительству, даже в столице, только нарастала. Но теперь? Что народ скажет теперь? В предвкушении сводок от столичных агентов и шпионов задавалась вопросом Зоря. Темнело. Продираясь с криком и матом сквозь ликующую толпу, к дороге вышла группа из шести женщин самой бандитской наружности. «Дай сюда, сука, это тебе не положено!» Оттолкнув от мужчины какую-то старуху, произнесла коротко стриженная женщина со сломанным носом и исполосованным шрамами лицом. «Все мероприятия, пожертвования и прочее и прочее в этом квартале проходят только с разрешения Ее Величества, баронессы Ливинии. Вы нарушили негласное правило!» Женщина попыталась схватить мужчину за ворот плаща, но возникшая, подобно тени Зоря, без раздумий, вспоровшая воздух клинком, вмиг отсекла ту руку по самое плечо. Кровь фонтаном хлынула из отсеченной конечности на стальную грудь женщины, которую та выставила в попытке защитить Джака от кровавых брызг. «Простите, Ваше Величество, эта мерзкая тварь посмела испачкать вас своей кровью», — холодно произнесла Зоря. — Ничего, капитан Зоря. Я думаю, эта женщина надолго запомнит правила, гласящие «знай своего врага». Глаза преступницы округлились. Зеленая серьга, алый плащ, имя Зоря. — Не может быть! Сама змея! Только хотела проговорить наемница, как острие клинка тотчас полоснуло ей по горлу. Голова медленно отделилась от тела, повиснув на клочке кожи Ты недостойна даже произносить имя нашего благородного ордена и рода Не скрывая презрения, произнесла женщина всматриваясь в глаза рухнувших в ужасе на колени спутниц и компаньонок этой горе преступницы Как поступим с ними спросила зоря ужака За решетку тихо произнес парень после чего кричащих и молящих о пощаде женщин в слезах утащили конвоирши. «Так, теперь самое сложное — выслушать просьбы и пожелания страждущих». Немного успокоившись, произнес мужчина.